Глава 10. Эх, путь-дорожка. Ампер забрался в собачью будку, проверил, как работает поворотный механизм корда. 12-миллиметровый пулемет ходил как по маслу. Электродвигатель прокрутил поворотное кольцо вправо и влево, плавно, без каких-либо рывков. Норма, показав большой палец технику, который отвечал за ремонт, Подвел итог работ Ампер. «Агент, давай выгоняй нашу новую тачанку из гаража!» Двигатель тихонько заурчал, и «Тигр» плавно сдал назад, присоединяясь к остальной колонне. Не хватало только БТРа, которому сейчас спешно реставрировали морду, используя бронелисты с донорского корпуса, притащенного откуда-то с востока. Ходок, которому предстояло вести эту консервную банку, Только кривился и плевался, но делать нечего, если только водилу не нанимать. Андрей разводил руками, еще одной жемчужины у него не было. Филин сидел смурной на ступенях гостиницы. Наказание он отбыл все честь по чести, от звонка до звонка. Но Андрей категорически запретил брать мальчишку с собой, и теперь тот дулся на Погорелого. Не помог даже подгона трины которая вручила мальчишке короткий автомат под пятерку системы Bullpub. Ампер впервые с таким столкнулся. Раньше он видел только Ксюхи, или как их рейдеры пренебрежительно именовали огрызок. Этот же был другим. В каком мире его делали, никто не знал, но моделька была интересная полноразмерный калаш с Ксюху-габаритами. Все вертели АК-74Б и так и ЭДК. Изделие не было самоделкой или переделкой. Заводской вариант. Сверху планка Пикатинни, снизу крепеж под подствольник. Имелась возможность установки глушака. Да, у Шулей в каком-то смысле уникальный. Сюда стекается вооружение с тысячи миров. Фактически это копилка инженерной мысли бесконечного мультиверсума. Вспомнить то недоразумение, с которым Ампер шел в бой против Орды, прущей на гуляй-поле. Присев рядом с мальчишкой, он с минуту молчал. «Знаешь, если бы у меня был шанс не пойти, я бы соскочил с этой безумной затеи», произнес он, когда молчание затянулось и начало тяготить. «Чужие интересы, но награда велика и очень мне необходима, хотя я и не знаю зачем». Ленька оторвал взгляд от чем-то очень занимающего его камешка на ступеньке и посмотрел на сидящего рядом мужчину. «Дя...» – начал он, но быстро исправился. «Ампер...» – Погорелов улыбнулся. Весь поселок Стронгов дружно отучал мальчишку от употребления дядь и теть. Малец всех достал, особенно туго пришлось Ершу и Абраму. Дядя Абрам стал новым хитом. А поскольку администратор гостиницы был совершенно не воинственным, можно сказать, мирным человеком, то и ответить на шутки адекватно у него не получалось. И вот теперь он, надавив на то, что мальчишка считает себя взрослым, а значит, как взрослый должен обращаться ко всем по имени, без всяких там дядь и теть. И вроде начало получаться. Ампер, ты же вернешься? Извини, Филин, я не могу дать тебе такого слова. «Мы можем не вернуться совсем. Может, не повезет только мне, и тогда я нарушу обещание. Но я тебе гарантирую, Градус за тобой присмотрит. Он о тебе позаботится». «Ну да мы уже эту тему обсуждали. Йорш тоже сказал, что приглядит за тобой. Прости, но это все, что в моих силах сделать для тебя на данный момент. Мороженого хочешь?» А вот и Градус, указывая в сторону местной больнички, прокомментировал появление ментата на костылях Филин. Ампер улыбнулся. Его друг осваивал новое средство передвижения. Скакал он неуверенно, но по сравнению с тем, что было несколько часов назад, небо и земля. «Ну что, идем есть мороженое?» – спросил ментат, доковыляв до сидящих на ступенях Погореловых. «Идем», – поднимаясь, ответил Филин и направился к кабаку, к которому стекались стронги. Ампер бы предпочел другое место, маленький бар-гостиницы, например, чем большой шумный шалман с гуляющими девками, пьяными рейдерами и клубами сигаретного дыма под потолком, в котором мальчишки не место, но у Абрама со вкусняшками для мелкого было туго, только орешки и шоколад. «На рассвете стартуйте». Спросил градус, скачущий рядом с ампером, который специально приноровился к его скорости. «Да, вроде последние несколько рывков». сомнение уловил ментат неуверенные нотки в голосе друга. «Да, старина, сомнения и очень плохие предчувствия. Я тебе АПБ оставлю с боезапасом, у Филина в комнате полежит, потом заберешь. Мне Ринка подогнала таран, который с паука сняла». Он мне и привычнее, и глушак там интегрированный и работает тише. Плохо, что у нас не нашлось ничего такого мощного, как АШК-12 или ТКБ-15. Придется мне девяткой довольствоваться. Карабин тот оказался интересным, мощный, хороший, но все его впервые видят. Где боеприпас брать? Хрен его знает. А патронов к нему четыре полных магазина. Всего 80. В отважном про такой калибр и не слышали так что придется мне с девяткой идти. На выход, разглядывая троицу и обреченно вздыхая, произнес опер. Ампер подтолкнул Филина к дверям камеры, потом пропустил вперед градуса, который теперь остался только с одним костылем и скакал медленнее. «Ну и что вы устроили?» разглядывая побитые рожи мужиков и шишку на лбу мальчишки, спросила Арина. «Они не виноваты, это я не сдержался» вступился за всех Филин. «Пороть вас нужно», — она смотрела на Ампера с «Вот только, боюсь, поздно. Ну нахрена вы сцепились с этими мутными рейдерами? Нам через пять часов стартовать, а ты выглядишь словно с недельного загула». «Нельзя было спускать», — вылез Градус. «Знаю, что нельзя», — согласилась Рина. «Но мальчишку зачем втянули? Он опять своим даром воспользовался». Пусть на этот раз все ограничилось поломанной мебелью, но все равно штраф нам приличный вкатили. «Я сам, и вообще я все это начал», — решив не прятаться за спинами взрослых, заявил Филин. «Да уж наслышано я, как ты вежливо попросил не грубить местным шлюхам и вообще не ругаться. Тут уже есть предложение перекрестить тебя в рыцаря». «Давайте вы в другом месте разберетесь», — зевая попросил опер. «Час ночи». Дорогое освобождение встало. Поинтересовался Погорелов, поддерживая градуса, чтобы тот с лестницы, ведущий из подвала, не загремел. Уж больно крутые бетонные ступени оказались в местной каталашке. Фигня, по три горошины за голову и еще три хозяину кабака. А противники наши как? Опер им добавил от себя и велел убираться из отважного на рассвете, если они с мальчишками и с бутылками воюют охотнее, чем с мурами. Плюс штраф в двадцать гороха, по пять с головы. А вообще, народ шоу доволен. Десятилетка, одноногий с костылём наперевес и ампер вооруженный. Она хихикнула куриной ногой, которую умудрился с двух метров загнать в пасть самому главному хаму. «Кстати, его перекрестили», – она снова хихикнула. Причем свои же. Был он гордым ямайцем, а стал курочкой». Амперы градус дружно грохнули и едва не загремели вниз по ступеням. Только то, что Рина успела ухватить их запорванные куртки, спасло мужчин от новых травм. Наконец они оказались на улице. Бывший прапорщик посмотрел на ментата, и они в один голос сказали. «А классно отдохнули, надо будет повторить». Сначала засмеялся Филин, потом не выдержала блондинка. Отсмеявшись, они разошлись по своим апартаментам. Градус отправился в больничку, где его ждала лекция о трипле и взбучка за поломанный костыль. Ампер попытался приладить наполовину оторванный ворот от куртки, потом плюнул и оторвал его до конца. Вот только он с такой силой дернул, что вся куртка с громким треском разъехалась по швам. Вытащив из кармана упаковку жвачки, пару спаранов и перочинный нож, Он стянул с себя рваную одежду и запихнул ее в мусорный бак возле гостиницы. «Сходили поесть мороженого». Подвел итог вечера Погорелов. «Филин, мыться и спать. Нам на рассвете вставать. Тебе, кстати, тоже. Ты не забыл про свой разговор с Абрамом?» Мальчишка обреченно кивнул. «Не забыл». «Вот и хорошо», — улыбнулся Погорелов. в пределе будешь. Не останется время на всякую фигню» не забудь завтра забрать у вышибалка кабака свой автомат. «Я забрала, лежит в комнате, как и твой таран», – проинформировала Рина. «Теперь марш в душ и по койкам». Утром началась привычная суета. Повар, разбуженный ни свет ни заря Абрамом, готовил на огромной сковороде яичницу с колбасой, попутно разливая по термосам чай и кофе. Ходок материл под нос мушкета, который уговорил его на это гребаное мероприятие, где ему еще и БТР вести. Но эта проблема решилась, из рычаги уселся один из рейдеров, который должен был ехать в грузовике. А Хадок перебрался назад к Амбалу и мушкету. Причем Квас заявил, что не поедет в коробке, ему в ней тесно, и полез на броню. Увещевать его было бесполезно, и ему кто-то раздобыл мягкое сиденье от офисного кресла. И вот теперь Амбал, развалился, прислонившись спиной к башне, приноравливался работать из своего пулемета в положении сидя. Ампер, доев свою порцию яичницы, взял со стола лежащий рядом трофейный автомат и закрепил его на тройник. «Ты вернешься?» – спросил Филин, сонный и зевающий, но смотрящий с надеждой. «Я постараюсь», – улыбнулся Погорелов, запихивая термос кофе в рюкзак. «А ты мне, дай слово, никуда не влипать!» Они ударили по рукам. Выйдя на крыльцо, Ампер улыбнулся. Андрей материл кого-то из техников, которые пропустили и не заделали пулевое отверстие. Мужкец с разочарованием смотрел на свой АСВД-корд. Его 14-миллиметровая снайперка сгорела вместе с Хоббитом в БТР, и теперь ему приходилось довольствоваться тем, что удалось найти в отважном. А выбор на такую продукцию был невелик, да и цена кусалась. Единственный оружейный магнат, владелец магазина устрелка заломил цену на крупники, и никакие увещевания не помогли. Пришлось Андрею платить. Если раньше на эти потроха можно было взять корт с боекомплектом, то теперь только сам пулемет. Наконец, суета улеглась, и колонна, взревев движками, потянулась к выезду. Ампер обернулся и посмотрел на мальчишку, стоящего на ступенях рядом с градусом. Он поднял руку в прощальном жесте. Жаль было оставлять эту парочку. Мальчишка ощущал себя брошенным. Да и одноногий ментат, которому еще недели три ногу отращивать, думал про себя наверняка так же. Но у этих двоих есть шанс уцелеть, а у них... Пикап, идущий впереди, трижды просигналил, проезжая мимо КПП. Бойцы, несущие службу, ему ответили поднятыми руками. Агент, неизменный водитель машин Погорелова, повторил сигнал и получил свою порцию напутствия. Через три километра пикап взял вправо на вполне себе приличную неразбитую грунтовку. Им предстояло обогнуть отважные по часовой стрелке и встать на маршрут. Первые 40 километров прошли быстро и без каких-либо проблем. Пейзаж, однообразные поля до перелески. Один раз остановились по просьбе Андрея. Он, как ребенок, рванул на поле, засеянное горохом, и принялся рвать его в пакет. «Рина, займись», – попросил Погорелов. «Обожаю стручковый свежий горох». Девушка улыбнулась и, вытащив из-под сумка мешок с фирменным логотипом супермаркета, отправилась рвать. Остальные из машин делали то же самое. В итоге задержались почти на полчаса. Но теперь Ампер ехал и вскрывал один за другим вкусные сочные стручки и закидывал горошины в рот. Да, ночь обещает быть очень музыкальной, но сейчас это никого не интересовало. Все дружно ели горох. Зараженные пару раз бросались на машины, но амперы и пулеметчик на пикапе сбивали твари еще на старте. А для засад мест было не так много. Кроме того, в пикапе ехал довольно сильный Сенс. Через каждые полтора километра он останавливался и шаманил своим даром. Благодаря ему удалось определить элитника, который сидел в засаде. По твари долбанули из пулеметов, и она свалила, оставив себе на память только развороченный угол дома, который задела боком, когда ее занесло на повороте. Восток на этой местности был крайне бедным. Стронги по секрету поделились инфой, что здесь есть не больше десятка мест, где можно рассчитывать на приличный куш. В прошлый раз им не повезло, подгрузился танковый полигон с четырьмя Т-90. Вот только иммунный спятил и решил повоевать с обратившимися сослуживцами. В итоге три танка превратились в горелые остовы, а последняя машина пострадала так, что из нее только оставшиеся снаряды забрали. Этот придурок пытался ее подорвать, наверное, хотел уйти к партизанам. Других снарядов на полигоне не нашли, может, не захватила перезагрузка часть с арсеналом, а может, его и не было. Хотя, как не было, должен быть. Так что теперь, определив примерное время перезагрузки, хотят заранее поближе встать, чтобы все четыре машины прихватить. Танк – это очень хороший аргумент. На обед остановились в маленькой заброшенной деревне. Крохотный кластер был стабом и зараженных не интересовал совсем. Этот кусок уже прилетел в пустынном состоянии. А вот город, который уже виден на горизонте, пугал. До этого ампер не встречал ничего подобного даже в квартале. Кластер с перезагрузкой раз в два с половиной месяца. Здоровенный кластер в полсотни километров длиной и около 40 шириной. И вот здесь грузилось то, что стронги называли «полис». Полноценный миллионник с метро, магазинами, больницами и сроком обращения жителей в полутора суток. И самое плохое, город перезагрузился на рассвете. Сейчас в два часа дня он был еще жив, но по словам деда, пулеметчика с пикапа, это ненадолго. Обычно к пяти вечера там начинается редкостная дичь и хуже всего, что тут есть управление ФСБ со спецотрядом антитеррора, СОБР и ОМОН, а еще дивизион противовоздушной обороны, учебный центр, на котором гостит чеченский спецназ, оружейный завод и куча группировок, вооруженных не хуже армии. Когда примерно через неделю город пустеет, то рейдеры и муры ломятся сюда делить остатки. «Андрей, может, обойдем?» – предложил Мушкет. «Нет, мы пойдем насквозь. Это единственный вариант». «Справа его не объехать, там река, а мостов нет. Слева можно, но...» «Но оттуда приходят зараженные», – произнес командир Стронгов Шомпол. «Там тоже нехилая кормушка прилетает, и не одна. Внешка стала небезопасной. Тут и внешники, и муры, и твари, и местные. И проскочить там мы уже опоздали. Скорее всего, элита в курсе и ломится сюда со всех сторон. Так что путь один. Вот тут». Он ткнул в фотографию. Въезжаем в город и на напролом по центральному проспекту. Любую угрозу давим, давим наглухо. Если нас зажмут, все, хана, из этого ада уже не выберемся. А почему мы не торопимся? Это подал голос Мушкет. Потому что у местных есть еще какая-то организация, отрезал Шомпал. В настоящий момент на этом выезде торчит БМП-копейка при десятке срочников и паре ментов. Сейчас они ошалелые, выясняют, куда делись пригороды и развязка кольцевой дороги, и что за чисто поле. Их снимут оттуда примерно через час. Вот мы и подгадаем вход сразу после их отбытия. Кстати, сейчас сюда спешат внешники. До ближайшей базы примерно 400 километров. Но у них новые костюмы закрытого цикла. И муры, конечно, впереди планеты всей. Так что будем трогаться примерно через 40 минут. Ампер достал из кармана очередной стрючок гороха и, ловко вскрыв, высыпал содержимое в рот. «Кстати, хотите хохму?» – произнес Шомпал, «Тут к нам один поселок занесло жителей на 200. Так вот, у них в мире какая-то пандемия, ковид какой-то, что-то типа хренового воспаления легких». Им всем прививки поставили, но нашлись, конечно, упрямые, отказались. Плюс у некоторых противопоказания. «А теперь хохма». Из 200 жителей иммунных к Стиксу оказалось, внимание, 141 человек, все привитые вакциной от ковида. Все непривитые, за исключением одного, обратились. Правда, есть парочка, которая и с вакциной переродилась, это очень заинтересовало всех. Но тут выяснилось, что они купили паспорта о вакцинации. Вот такой парадокс, прикиньте, сотня с лишним иммунных раз в 4 месяца. «Весело. А дети тоже привиты?» – поинтересовалась Рина. «А вот с детьми им очень повезло», – ответил Стронг. «Это какой-то рабочий поселок при производстве. Там семейные есть, но немного. Детей всего двое. Они погибли в первый же день. На них напал лотерейщик. Трех человек убил». «И куда людей?» – спросил Погорелов. «На юг отправили старые крупные стабы, которые не попали под волну перезагрузок». Десяток мужиков к нам прибились. Кстати, ими очень интересовались исследователи с Юга и Муры. От пленных пришла информация, что внешники поставили задачу захватить преследующие перезагрузки всех странных иммунных. А еще образцы вакцины. В этот раз не повезло, мобильный пункт вакцинации уехал. Представляете, что это может значить? «Катастрофа», – мрачно произнес Андрей иммунные внешники усилят свои позиции в разы. Да они сюда зеков начнут слать дивизиями. Нужно срочно отправить сообщение в СЮС. Этот кластер не должен быть захвачен». «Мы ж не идиоты», — усмехнулся Шомпал. «Как только мы поняли, насколько велика угроза, информацию послали в Союз Южных штабов. Оттуда уже идет техника и люди». Рядом с тем поселком есть стаб, не такой уж и большой, всего 2 на 1,5 километра. Там старый завод, при нем маленький поселок, Место не слишком удобное. Но там будут сосредоточены приличные силы, которые прикроют этот стратегический кластер от муров и внешников. Расстояние между точками чуть больше 15 километров. И вокруг поля. Кстати, лотерейщик был единственным, случайно наскочил. Пара пустышей, явившихся из леса, не в счет. Андрей, услышав, что Союз обещал прислать помощь, успокоился. И то, что вакцины в конкретной точке не оказалось, тоже радовало. Вот только у института появилась новая тема для беспокойства. Как бы ни появился где-нибудь еще один такой же городок. Через 40 минут по сигналу Стронгов колонна выдвинулась к полису. Миллионник в сотни километров от стаба – это просто кошмар. Это армия зараженных, которую ничем не остановить. Конечно, после того, как затихнет резня, зараженных будет гораздо меньше, но все равно это проблема. Отважный слишком слаб, чтобы проводить глобальные зачистки, и это могло создать на Востоке филиал западного пекла. Дорога была нормальной и до города, который назывался Старогорск, долетели за час. Шомпол оказался прав. На улице, которая обрывалась на самой границе кластера города и пустыря, через который неслась колонна, и вправду остались свежие следы гусениц. Но вот самой техники уже не было, как и машины полиции. В окнах Ампер засек десятки любопытствующих, которые, высунувшись по пояс или выйдя на балконы, таращились на странных людей на броневиках, едущих к их городу. Если бы тут действовала связь, то тысячи звонков бы обрушились на ближайшие полицейские или милицейские участки. Но ни света, ни связи в городе не было. Машины медленно втягивались в небольшую улочку, которая должна была вывести на одну из центральных городских магистралей. «Зараженная справа», – раздался голос подрывника в наушнике на общем канале. «Дистанция 600. Спешат к городу. Бегуны штук 5, Три лотерейщика. Старший. Топтун». «Быстро они», – последовал комментарий Шомпала. «Похоже, прочухали в прошлый раз и запомнили, что вкуснятины тут много. Вот и подсуетились». Первый перекресток. Новые дома, этажей в 20 не меньше. Машина, выехавшая с боковой улицы, еле успела убраться с дороги. На следующем авария и пробка. На встречной полосе всего несколько машин, и пикап вылетает на пустую дорогу, распугивая своим видом немногочисленных водил. Люди на улицах, много людей. Они еще спешат по своим делам, даже не представляя, что скоро умрут, или, переродившись, начнут охотиться на тех, кому повезло. Интересно, какой тут процент иммунных? Малолитражка, не успевшая убраться с дороги, получает удар в заднее крыло. Пикап, за рулем которого высокий блондин с погремухой Кен несется дальше, пугая местных. «Готовность», — голос Шомпола из рации. «300 метров. Главная дорога. Сворачиваем налево и дальше прямо. Что бы ни случилось, сунемся во дворы завязнем Скоро начнутся пробки. Прорываемся любыми способами, хоть по тротуарам. Нам нужно вырваться, пока не стемнело. Люди. Сотни людей». Тысячи людей. Десятки тысяч людей. Столько Ампер не видел уже давно. В Стиксе вообще ни разу. У них одинаковая реакция на него и остальных. Остановиться, достать телефоны и начать съемку. Откуда-то за спиной далеко раздается стрельба. Одиночные пистолетные выстрелы удаляются с каждой секундой. Вскоре они смолкают. Это только начало. На перекрестке затор. Там регулировщик, уставший сотрудник правопорядка, пытающийся разрулить пробку. Его глаза делаются размером с кофейные блюдца, когда по встречке на перекресток вылетает пикап с пулеметом. Он такие, наверное, видел только по телеку в репортажах с Ближнего Востока, где началась очередная гражданская война. Следом за пикапом, как привязанно идет тигр, за ним ермак, БТР и грузовик. Последний вообще словно из фильмов про апокалипсис. Самодельное бронирование, шипы, сзади как у тачанки крупняк. Регулировщик тянется к рации, эта связь еще действует. Но Ампер понимает, что скрытно тут все равно не проскочить. Город начинает задыхаться без света и связи. Старогорск обречен. Скоро начнут перерождаться местные, а уже здесь. Та группа, про которую говорил подрывник, наверняка уже на окраине. Дорога до следующего перекрестка была наполовину пуста, но Ампер со своего места в собачьей будке прекрасно видел, что все шесть полос, три их и три навстречу, стоят. Водители забили дворы. Если бы работало мобильное приложение пробки Стикса, можно было бы со спокойной совестью ставить этой пробке 10 баллов ампер Колонне, С моей верхотуры наблюдаю, что дорога забита наглухо. Единственный способ прорваться – это уйти на тротуар». «Уходим на тротуар», – принял решение Андрей. «Едем быстро, скорость не снижаем, постоянно сигналим, хотя тут все гудят. Надеюсь, люди услышат, тротуары широкие». Пикап Кена тут же принял приказ к исполнению и, резко приняв вправо, зацепив крылом очередного неудачника на блестящей дорогой машине, протаранил ограждение. Скрежет металла ударил по ушам, следом раздался женский виск. Ампер так и не понял, успела она отскочить или ее отшвырнуло в сторону, сбитую крылом пикапа. Но выбора не было. Он уже видел такое, когда впервые ехал с группой Рыжего в «Гуляй-поле». Не хватало только элитника на перекрестке. Народ разбегался в стороны, заскакивал в магазины. Пикап снес маленькое кафе на три столика, которое расположилось рядом с пекарней. Он влетел в скопление пластиковой мебели, словно боевой слон в порядке римлян. Люди едва успели убраться с дороги. У Ампера появилась новая беда. Низкие ветки деревьев, растущих вдоль дороги, норовились нести ему голову, словно протестуя против наглого катания на бронемашине по тротуару. Пришлось ему спуститься вниз и надеяться, что особо толстая не сорвет пулемет. «Нехорошо это», – бубнил себе под нос агент, вцепившись в руль и держась в десятки метров за несущимся впереди пикапом. «Не по-людски». «Ну, давай по правилам поедем», – возразила Рина, включив режим стервы. «Застрянем в пробочке, а потом нас сожрут. Лучше они, чем мы». «Следующий перекресток». Кен на скорости протаранил передох какой-то небольшой машинки. Укрепленный кенгурятник отбросил ее на тротуар, едва не зацепив двух пешеходов. Помешало ограждение. Ампер даже заметил белое от ужаса лицо женщины лет 30, которая, вцепившись в руль, смотрела на несущийся мимо нее странный караван. Где-то в пробке, скорая с включенными проблесковыми маячками. Но затор такой плотный, что ей просто не могут уступить дорогу. Заметив, что деревья сменились на подстриженные и крупные ветки исчезли, в полез обратно в собачью будку. На третьем перекрестке их ждали. Броневик незнакомой конструкции с пулеметной башенкой. Для него специально растащили машины, забивающие магистраль. Они даже подготовились и натянули на тротуаре ежа, надеясь остановить пикап. Но Кен не захотел терять транспорт. Пулемет в кузове начал посылать короткие очереди по броневику. 14-миллиметровые пули дырявили его, словно тот был из жести, и только пара, прилетевшая по морде, дала рикошет. Мужик в штатском с мегафоном и каким-то незнакомым пистолет-пулеметом на груди, верещавший, что он требует неизвестных вооруженных людей остановиться и сложить оружие, юркнул за одну из гражданских машин и больше не показывался. Полицейский броневик горел, вот только наружу никто не выбрался. Хотя, может, сзади, если есть там люк. Третий член экипажа Кена, Дарц выскочил и быстро оттащил в сторону ежа. Потом, перебежав дорогу, проделал то же самое еще с одной лентой. И снова гонка, пять километров по городу. Еще раз откуда-то из переулка вынырнула патрульная машина, но дед не стал с ней сентиментальничать, и всадил сразу пару пуль в капот, разбивая движок в хлам. Секунда, и из-под капота показалось пламя, а сотрудники правопорядка решили, что сидеть в горящей машине им не в кайф и быстро свалили. Правда, они пробовали пострелять колонне вслед из своих штатных пистолетов, но грузовик, на который пришлись попадания, ответил короткой очередью крупника, и стражи Старогорска решили больше не испытывать судьбу. Богатый город, красивый, ухоженный. Да уж тут есть что взять. И неимоверно сложный. Ровно посередине города, деля его на две части, пролегало русло реки метров 300 шириной. Красивая набережная, забранная в гранит, прогулочный теплоход и разведенный мост. «Здесь не пройти», – завопил в панике Кен, останавливая машину. «Сотни метров ниже по течению, еще один слева» но набережная забита, пробка колоссальная. Колонна сбилась в кучу. Если сейчас пальнуть из граника, можно сжечь всех за пару секунд. «Тоннель под рекой. Единственный путь на ту сторону», сориентировался Шомпол. «Не повезло нам. В прошлый раз с мостом был порядок, но тоннель-то в пробке встал». «Встречный тоннель. Он пустой», влезла Рина. «Мы и так без правил колесим. Погнали по встречке». «А если там авария в середине?» – задал логичный вопрос командир Стронгов. «И мы упремся в затор, придется разворачиваться, а БТРу и грузовику вообще, наверное, жопами пятится». «Не будем мы никуда пятиться», – решительно заявил Ампер. «БТР вперед и пусть расчищает дорогу, любой ценой, так ведь, Андрей?» «Да, так», – согласился глава экспедиции. «Гребец, давай вперед», – скомандовал он. Если там затор, тарань. Есть, раздался незнакомый Погорелову голос, и оптимизму в нем было мало. Похоже, не по душе Стронгу то, что предложил Ампер, и на что согласился Андрей. Тяжелая коробка с легкостью, подмяв под себя ограждение и припаркованный на краю проезжей части новенький внедорожник, подошарашенные возгласы очевидцев и съемку на десятки телефонов, раздвинула пробку и заняла место в главе колонны. Что ж, пора лезть под землю.